8 решение в чем ты обвиняешь моего офицера голос нага сух и требователен он внимательно смотрит на двоих стоящих перед ним вокруг столпились остальные бойцы настороженно наблюдающие за происходящим пленники все еще не пришедшие в себя после удара орбитальных станеров неподвижно валяются на полу торгового центра штурм отбит и воины Тауриса, разоруженные и избавленные от высокотехнологичной брони, пополнили собой ряды заложников. Последние бойцы змей, после парализации, приведенные в чувство картами и зельями, ощущая неладное, подтягиваются к остальным, ведь я потребовал суда. «Член вашего дома», — я указал на Саошена, пытался меня убить выстрелом в спину во время отражения штурма. «Ты что скажешь на эти обвинения?» — бесстрастно спросил шепчущий у своего помощника. «Я все могу объяснить», — с трудом произнес Юанти. Глубокие ожоги, покрывавшие его лицо, несмотря на принятые зелья, все еще болели и мешали говорить. «Я стрелял по нападавшим». «Но из-за удара этой мелкой твари он указал на лежащую на полу девчушку, рядом с которой сидел Скэр». «Выстрел оказался смазанным и пришелся рядом с повелителем Ренеоном». «Да?» — насмешливо уточнил я. «Но зачем было стрелять? Ведь был отдан приказ брать противников по возможности живыми. А ситуация была у меня под контролем. К тому же я был слишком близко к солдатам, и ты не мог этого не видеть. Но все равно выстрелил, да еще на максимальной мощности, чтобы гарантированно меня убить» поэтому я настаиваю на своих обвинениях». «Доказательства!» — сухо бросил Нак. По нему было видно, насколько раздражает его все происходящее, и отчасти я его понимал, но остановиться не мог. Сейчас был момент и повод прижать Саошена, потом же в двойной спирали что-либо доказать будет сложно. «Надо действовать, пока еще не остыл след», и когда на глазах у своих бойцов шепчущий не сможет замять дело. Ибо я четко знал, ю Анти ти хотел меня убить, и даже знал почему. Повелитель, мои доказательства вы сможете увидеть сами. Прошу вас достать хрустальную пластину, открывающую истину, и присмотреться к вашему офицеру. Нак, коротко глянув на меня, призвал артефакт, и, одев его, внимательно изучил Ю-Анти. По его дрогнувшему лицу я понял, что попал точно в яблочко. А теперь пусть член дома змеи объяснит, каким образом на нем оказалась метка Нимирона. «Это ничего не доказывает!» — прошипел Ю-Анти, попытавшись прикрыть руку, на которой под доспехом расползалось серое пятно гнили. «У тебя такая же!» — это объясняет «И доказывает все», — оборвал я его. «И могущественную сущность, непонятно откуда возникшую в склепах Беренхеля, и исчезнувшую без следа после того, как я отказался туда спускаться, и твою попытку спровоцировать дуэль между мной и лидером вашего дома, а когда не получилось, ты попытался просто пристрелить меня во время боя, в спину», — подчеркнул я, — «во время отражения вражеской атаки». Предавая интересы дома и подставляя других бойцов под удар, так как хотел лишить их во время рейда одного из двух полководцев. «Повелитель», — повернулся я к Нагу. «Ваш дом, на время разведки, проводимый в его интересах, гарантировал мне поддержку и защиту всеми силами вашего клана, и я лично убедился в том, что дом змеи своих не бросает, когда вы пришли к нам на помощь и спасли от превосходящих сил противника. Теперь же я прошу вас...» свершить правосудие и избавить ваш дом от негодяя предавшего интересы клана и его бойцов я прошу вас как члена совета старших провести допрос саашена на сфере правды чтобы подтвердить истинность моих обвинений можно обойтись и без нее коротко бросил шепчущий затем посмотрел на юанти ты готов принести клятву на книги в том что не пытался убить повелителя Рениона. И потому, как сжался Человек-Змей, все стало понятно и без слов. Немного выждав, Нак коротко бросил. «Глупец». Затем скомандовал Слэшем, стоявшим рядом. «Арестовать его. Если попытается воспользоваться Активатором, разрешаю его убить». А Шул И двое его подчиненных, не дожидаясь дальнейших указаний, спора скрутили ю антируки за спиной, попутно избавив от оружия. В связи с боевой обстановкой и враждебной территорией окончательный приговор будет вынесен в двойной спирали, а времени и месте я сообщу заранее. Нак, закончив говорить, посмотрел на меня. Благодарю вас, повелитель, и надеюсь на справедливый приговор слегка склонившись, произнес я. «Но прошу уделить данному неприятному инциденту еще немного вашего внимания». Несмотря на недовольно поднятую бровь, я подошел к Скэру, сидевшему рядом с потерявшей сознание девочкой. Как она спросил невольно, разглядывая юную чародейку. «Это просто здоровый сон», — ответил Ребер. «Сильно перенапряглась и теперь восстанавливает силы». Такое бывает при спонтанной активации дара. А так с ней все в порядке. Это хорошо. И уже лидеру нашего рейда. Я запрашиваю права на нее. «Это ценный трофей!» — голос Нага был холоден. «Не думаю, что вы можете в одиночку распоряжаться судьбой столь ценного имущества повелитель Ренион. Вы представляете, сколько она будет стоить в двойной спирали...» если ее удастся обучить и сделать слугой. Одаренная, да еще с ярко выраженной направленностью в стихию огня, не меньше ста пятидесяти тысяч, а, возможно, и больше, в зависимости от ее личной силы. Она спасла мне жизнь, коротко бросил я, когда ваш офицер пытался меня убить. У меня перед ней долг жизни, а я привык платить по своим долгам. «Ваше право», — подумав согласно, кивнул Нак. «Но ее стоимость я вычту из вашей доли в общей добыче». Не раздумывая, принял озвученные условия, хотя заложников и планировалось в итоге отпустить, пока они не окажутся на свободе, жизнь каждого под угрозой. Поэтому я не собирался жалеть дайнов, возвращая долг жизни. Так мне удастся спасти хотя бы ее» оглянувшись выбрал лежащего неподалеку парализованного бойца тауриса подойдя ближе достал пузырек с противоядием и вылил его в рот пленника затем срезал веревки которыми были связаны его руки и ноги пара секунд ожидания и тауриец очнулся почти сразу сгруппировался огляделся по сторонам оценивая обстановку а затем посмотрел на меня молодец про себя оценил его действия. Понимает, что ничего в одиночку сделать не может, поэтому выжидает, предоставляя инициативу противнику. Впрочем, это сейчас не важно. Возьми ее и уходи, я указал на спящую девчушку, ты свободен. Тауреец, не задавая вопросов, кивнул и, пошатываясь, встал, направившись к ребенку. План изначально предусматривал отпустить одного из солдат, поэтому Нак ничего не сказал на мое самоуправство, лишь недовольно хмыкнул и и пополз к центральному входу в торговый центр, попутно дезактивировав одну из ловушек. Открыв проход, он на секунду замер, а на открытое пространство выступил его фантом, который провел белую черту в воздухе как символ мирных намерений. Орден порядка наверняка поделился с таурийцами информацией об игроках, так что этот символ они должны понять. Боец Тауриса... Со спящим ребенком на руках осторожно прошел в раскрытую дверь и медленно двинулся вперед. Несмотря на противоядие, тело еще плохо подчинялось ему, сказывалось воздействие яда. Шепчущий, проводив освобожденного пленника цепким взглядом, закрыл дверь и выставил новую ловушку. «Что ж, теперь шар на той стороне, в любом случае время играет на них». Но эта мысль не доставила ему радости. Слишком неприятными вопросами ему придется заниматься после возвращения домой. Сашен его падение он воспринимал как собственную ошибку, ведь это его он прочил в свои преемники. Поэтому последствия преступления Ю-Анти могут лечь пятном и на имя самого Нака. «Как же все по-дурацки сложилось!» Одно неверное решение, словно камень, выскользнувший из-под ноги путника, вызвало лавину, погребающую под собой всех. Зачем этот идиот не просто обратился к чужому богу через его служителей, а принял его приглашение и поперся в храм Немирона? Это же место его силы, Или Лиса думал, что раз он в городе игроков, то сделать с ним ничего нельзя». Все так да не так. Есть нюансы. Храм другого бога — это уже не просто двойная спираль, а созданное с разрешения владыки хаоса представительство высшей сущности, которой поклоняются в этом святилище. И пусть убить игрока в своем храме бог не посмеет, и домен хаоса не позволит, и за подобную попытку в отношении своего слуги смеющийся господин просто выкинет нарушителя прочь, но все остальное это возможно. А все почему? Потому что прошлый успех скружил Саошену голову, и тот уже решил, что вправе начать крутить свои дела за его спиной, вести переговоры с богами, и вот результат. Заключил сделку, не сдержал слова, и с него потребовали должок». Шепчущий даже понимал, почему Ю-Анти пытался убить Рена здесь и сейчас, потому что второго шанса уже могло и не быть. Саашен четко осознавал, что на дуэли Рен его прикончит почти наверняка, даже если не будет использовать свой отряд. Одного ассирея хватит, и это не считая мощной ударной колоды. А если не дуэль, то как? В двойной спирали убить игрока невозможно. Ловить за пределами города... «На просторах игрового поля сложно и опасно, и время идет», «Змеилют» увидел шанс и попытался его реализовать. Сначала это неудачная попытка спровоцировать дуэль, затем решение просто убить во время штурма. Почти все хорошо, кроме одного момента. Этот идиот его так и не послушал, а самое главное, не услышал, что не он решает, кому жить, а кому умереть». Этот болван наверное, думает, что пробуждение дара девочки — досадная случайность. <свят> ну да, конечно. И именно в тот самый момент, когда он решил стрелять, да еще в мире, где монопотоков почти нет, а сама девочка не из семьи потомственных магов, и вдруг у нее пробуждается дар, достойный истинных волшебников. Шепчущий был слишком долго в игре и в такие совпадения давно не верил. Он увидел и принял волю смеющегося господина. Но что теперь делать с нам? Попытка убийства своего соратника во время боя — это одно из техчайших преступлений в среде игроков. И не важно, что Рен не входит в дом змеи. На время действия контракта он пользуется равными правами со всеми членами дома — Это было оговорено при заключении договора. И сейчас у него, как главы клана, нет приемлемых вариантов. Наг досадливо сморщился. Все можно было бы решить, но Рен не дурак и озвучил обвинения публично, у всех на глазах, и теперь его бойцы ожидают от него правосудия, хотя и так все ясно. «Но как же глупо!» Он убивал тысячами. Сжигал города, но как же тяжело от сознания того, что придется отнять жизнь своего. Яркая белая вспышка на миг осветила черноту космоса. Орбитальные батареи сделали свое дело. Ударный корабль Ордена, посланный для уничтожения хаоситов, был ликвидирован в точке перехода. Станция связи на здании миссии была захвачена и заблокирована. И хотя служители Ордена успели уничтожить хранилище данных, это уже ничему не могло помешать. Генак Сотурей, отвлекшись от экрана монитора, посмотрел на перед ним бойца элитного подразделения «Назгайские львы», посланного пару часов назад на штурм торгового центра. «Значит, они хотят переговоров», — задумчиво протянул он. Ситуация с орденом удачно для него разрешилась, позволив частично реабилитироваться в глазах Верховного Управителя и Совета Планеты. Легкие подозрения, появившиеся у начальника планетарной службы безопасности после разговора с представителями миссии, вылились в итоге в спасение целого города, и теперь у него есть неплохой шанс заработать еще немного политических очков, если он возьмет на себя инициативу по переговорам. В том, что появление хаоситов лишь досадная случайность, он уже успел убедиться. Поиск по архивам принес неожиданный результат. Безопасники по долгу службы годами собирали все возможные сведения обо всех, пусть даже гипотетических угрозах для Тауриса. Естественно, в сферу их интересов попали в том числе и древние, точнее их наследие. А уж после столкновения с их кораблем-разведчиком и вовсе этому вопросу было уделено особое внимание. Устройства древних, несмотря на прошедшие после их создания тысячелетия, по-прежнему несли угрозу, некоторые даже планетарного масштаба, например, терраформеры. И среди собранных различными путями сведений были найдены образ и описание устройства, появившегося над площадью, практически все объяснявшее Сотурею, спасательный мотуль. Теперь вся цепочка событий для него была ясна и понятна. Не было ни вторжения, ни рейда, да и призыва темных богов, скорее всего, опасаться не стоит. Удирали они от кого-то или от чего-то, и на Таурис их занесло лишь волей случая и управляющего модуля, выбиравшего безопасный маршрут для спасения. А значит, он весьма неплохо себе представлял предмет переговоров. Его даже слегка подмывало лично встретиться с шепчущим и увидеть эту легендарную личность воочию. Он почитал его досье и список обвинений, занимавший под сотню страниц и включавший в себя практически все существующие преступления, имеющиеся в Межгалактическом кодексе, за исключением экотерроризма и неуплаты налогов. Но, к сожалению, такая встреча слишком опасна, учитывая ментальные способности данного существа. А жаль, потом было бы, что внукам рассказать. Отвлекшись от мыслей о будущем, начальник службы безопасности еще раз пробежался по аналитической записке с расчетом возможных шансов силовым путем освободить заложников. После провалившегося штурма команда аналитиков давала не более 10%, но он их оптимизм не разделял. То, что группу захвата не перебили еще во время операции, лишь подтверждало его мысль, что хаоситы оказались на Таурисе случайно и теперь просто тянут время, чтобы убраться домой, избегая лишних конфликтов. А все произошедшее на площади, скорее всего, эксцесс исполнителя». Впрочем, сейчас все это не столь важно. Главное, какие возможности сложившаяся ситуация открывает как лично для него, так и для возглавляемой им службы безопасности, чья роль в последние годы значительно снизилась, став чисто декоративной. Теперь же все произошедшее можно использовать для увеличения финансирования, пробить отмену моратория на летальные виды вооружений, добиться увеличения сил службы безопасности. Да и сотрудничество с Орденом Порядка следует расширить только на более выгодных для Тауриса условиях. И благодаря инциденту это вполне возможно. Небольшой робот, больше похожий на треногу, замер посреди разгромленного торгового центра. Десятки оптических сенсоров сканировали помещение, оценивая состояние людей. «Как вы видите, мы не ведем подготовку к ритуалу призыва темных богов и не планируем устраивать бедствия планетарного масштаба. Все, чего мы хотим, — это возможности вернуться домой. И если вы гарантируете нам это, то больше никто не пострадает». Наг, стоявший рядом с роботом, Окинул помещение взглядом, повсюду сновали его бойцы, собирая и сортируя добычу. Грабеж торгового центра продолжался, даже его почти бездонная сумка была готова едва ли не лопнуть, а его бойцы все продолжали стаскивать добычу. Приходилось выбирать между топливными элементами и переносными пищевыми синтезаторами, прочной удобной одеждой с мимикрирующим слоем, которую приобретали местные рыбаки и охотники, и квадробайками, небольшими машинками, одинаково хорошо ездившими практически по любой местности, голо и псипроекторами, здесь служившими чисто для развлечения, и роботами-секретарями, способными оперировать огромными массивами данных, универсальными строительными модулями и секторами левитации из детской игровой зоны. И это лишь малая часть найденного здесь. Промышленные принтеры, силовые установки, универсальные роботы. Даже сумку из Гоя набили добычей. Правда, доли из нее он уже не получит. А уж после того, как благодаря Скэру удалось получить доступ к хранилищам товаров, располагавшимся под землей, змеи и вовсе развернулись вовсю. Даже распотрошили управляющего торгового центра и по его коду разблокировали двери складов. Шепчущий был почти счастлив и воспринимал все происходящее как дар смеющегося господина за то, что он верно понял и принял его волю. Он даже не брался подсчитывать доход от этого рейда. Многое пойдет на благо дома, но даже то, что останется на продажу, будет стоить десятки миллионов дайнов. Оставалось четыре часа, велись неспешные переговоры, после провального штурма местные вояки явно оценили их силу и тот факт, что их товарищи остались живы. «Мне нужны твердые гарантии того, что жители Тауриса не пострадают», — голос его собеседника, транслируемый роботом, почти не выдавал волнения. Такие переговоры Нак не любил, предпочитая вести их вживую, но его оппонент оказался умнее, прислав вместо себя бездушную машину. «Я дам клятву на книге», — чуть подумав, — решил глава дома змеи. «Вы должны знать, что для нас ее нарушение означает неминуемую смерть». «Это приемлемо», — сдержанно согласился его собеседник. «Но я хотел бы, чтобы в качестве жеста доброй воли вы...» всех детей». «Обойдетесь», — оборвал его Нак. «Я не собираюсь уменьшать плотность щита, стоящего между мной и вашими звездными фортами». «Я также требую гарантии сохранения жизни и здоровья всех заложников, а также, что вы не используете или не оставите после себя ничего способного навредить Таурису или его жителям». «Астральная метка явно никому не способна навредить», — подумал про себя Нак соглашаясь и на это условие. При этом станет отличным маяком для портала. Пожалуй, вернувшись домой, можно заняться его строительством. Уж слишком большие возможности здесь открываются, чтобы от них отказываться. На Таурисе, оказывается, строят весьма неплохие корабли для полета межзвезд. Отлично развита робототехника и, И ему есть, что предложить местным богачам. Алхимики его дома способны создавать разные полезные эликсиры типа второго шанса, полностью регенерирующего тело, возвращая молодость и здоровье. Или ангельскую пыль, наркотик, вызывающий мгновенное привыкание и дающий божественную эйфорию. «Также мы требуем, чтобы ни вы, ни ваши подчиненные не разглашали сведений о нашем мире». «Полмиллиона универсумов», — в ответ бросил Нак. В принципе, он об этом месте и так не собирался никому говорить. Но нужно сбить немного спесь со своего оппонента, что-то он слишком многое требует, не предлагая ничего взамен. И, услышав удивленный возглас, продолжил. «Это дополнительная услуга. Ну или можем сговориться на нуль ядро, например. Оно приблизительно столько и стоит». Нак невольно взглянул на время. Ему нравилось все происходящее сейчас, огромная добыча интересной возможности, однако его нервировали звездные форты, висящие над головой, готовые уничтожить его в любую секунду, а он с этим почти ничего поделать не мог. Ему хотелось домой, в двойной спираль. Устал он немного от всего этого». Густое темное марево пустоты вокруг и небольшой пятачок, отгороженный от нее лишь сиянием силовых экранов. Темнота давила и пугала, вызывая невольное почтение к себе. Офицеры дома ящеров, тревожно оглядываясь по сторонам, неосознанно старались сдвинуться поближе друг к другу. «Все-таки не так уж далеко они ушли от первопредков», — подумал Газарах. Весь этот налет цивилизации, накопленные в голове знания, бессильны перед бессознательным страхом, живущим на уровне души, памятью предков, слишком хорошо знавших о том, что приходит из темноты, когда она сгущается вокруг тебя. Устав стоять, он сделал несколько шагов, разминая ноги, и услышал, как под пяткой скрипнули осколки стекла, заставив болезненно скривиться от утраты. «Три капли из моря времени, бесценный артефакт, остановив в течение времени в этом мире ровно на три секунды, хвативших ему, чтобы активировать спасательный модуль, ждавший своего часа среди прочего на поясе, разрушен безвозвратно. Пусть модуль и не был творением древних, а лишь попыткой первых повторить достижения своих учителей, не способный унести спасаемых в другой мир, уводя от возмездия богов». Он обладал своими преимуществами. Вынесенная во время войны с богами дополнения, мгновенное срабатывание капсула, схлопнувшись, выталкивала своих подопечных наизнанку мира, выводя из-под удара, а затем, спустя время, вновь возвращала их в произвольном месте в реальный мир, в котором ее активировали. Время и место выбирались случайно, чтобы усложнить поиск и перехват пассажиров. Удобная вещица. Жаль, что одноразовая. Этот рейд и так слишком дорого обошелся дому ящеров, у Балах, Эшхарин, малый дом змеиедов. И это лишь часть потерь. Все армии и отряды, призванные в момент взрыва, тоже уничтожены. А это значит, что утрачен многолетний прогресс до нового ранга наиболее ценных существ. Разрушены алтари и, как следствие, утеряны улучшения их самих и пристроек. Невольно Газарах задумался над тем, с помощью чего сбежал Наг, ведь пути отступления с использованием карт были надежно заблокированы, и на ум приходил либо подготовленный заранее подпространственный отнорок, либо нечто похожее на то, что использовал сам ящер. — Да, — он невольно покачал головой, — старая школа — это старая школа. А ведь он уверен, что был реализован даже не весь план Нага, а лишь его часть. Хотя не будь всего этого под рукой, артефакта спасательного модуля сейчас лишь пепел остался бы от них. Кто бы мог подумать, оружие А-класса. А что есть еще в запасе у шепчущего, не знал даже он и сейчас отчетливо понимал, что не очень-то и хочет знать. Наг слишком опасен. А Газараху не нужны все эти прятки со смертью. Долгие игры и ненужные планы. Наг — та фигура, которая слишком многое может испортить и даже подвергнуть его жизнь угрозе. В этой же войне он готов рисковать всем, кроме себя и своего будущего. Но что тогда с ним делать?» Война еще толком не началась, а глава Ящеров из-за его действий уже лишился малого дома и двух полководцев, и только чудом не погиб сам, и это лишь маленький эпизод большой войны. Планировать операции и рейды с постоянным риском возможных атак Нага? Эта Змеюка сама по себе стоит целой армии, а с учетом Гидры он может выбивать его полководцев и владык как поодиночке, так и целыми кланами, и ведь он... Безудержный, амбициозный, мстительный и, как ни странно, на текущем этапе отсутствия взращиваемых десятилетиями и столетиями бойцов ему на руку. Терять толком некого. Присев в газорах, раскрыл небольшой наручный планшет и погрузился в вереницу сложных расчетов, пытаясь найти решение. Спустя час... Он еще раз пробежался по цифрам и графикам, чтобы убедиться, что удобных вариантов нет. Теперь он окончательно понял, зачем, и самое главное, за что летуны столько заплатили нагу. Тогда, едва узнав о Союзе, он счел цену чрезмерной, но теперь, пожалуй, сам готов ее заплатить, только чтобы шепчущий не мешал и дал возможность спокойно прикончить летящих. «Лучше всего, конечно, было бы его устранить, но как выводить своего поединчика на бой с ним? Это самый простой путь, но кто знает, что у шепчущего есть в запасе? Чужими картами на арене сражаться нельзя, если только это не оговорено специально сторонами или конкретными картами принудительного вызова. Именно таких у него нет, а значит, есть риск потерять не только своего бойца» но ну и все карты, выданные ему для сражения. «Как же это сложно! Из-за одного полководца столько проблем!» Газарах еще размышлял, что ему делать дальше, когда почувствовал, как невидимые нити силы начинают опутывать его тело и тянуть, унося вслед за собой к источнику силы, создавшему печать, что он нес на себе. «Пора домой», — оскалился он. Двойная спираль призывала своих слуг даже раньше, чем спасательный модуль смог вернуться назад на поверхность планеты. Один за другим полководцы и владыки дома ящера покидали гостеприимную темноту, ставшую для них приютом, возвращаясь в суету города игроков. Перед глазами владыки хаоса возникло изображение мира. Сейчас небольшой отряд инсектоидов во главе с Арахном защищал человеческий городок. Другая группа вырезала заставу Железного Братства. Пара звезд готовилась к атаке на еще одно поселение. Владыка Арахн, не получив обещанной битвы, решил собрать урожай голов, попутно утолив голод. Именно его силы и должны были ударить в конце сражения, добив и зачистив победителей в составленном нагом плане. Хорошие комбинации, даже смеющийся господин оценил ее по достоинству. Ни победителей, ни побежденных, все мертвы. Арахан добирает необходимые ему ранги и покидает игру. Верхушки сильнейших домов летящих и ящеров уничтожены, а грандиозные трофеи достаются шепчущему с Арахном. А после, благодаря полученной силе сотен золотых карт, инсектоиды и змеи станут хозяевами игры. Нах же станет тем, кто будет управлять всеми. Красивая идея. Вот только в планы смеющегося господина не входило повторение Кейдана, а сосредоточение столь огромной власти в руках кого-то одного ему не нужно в принципе. Немного манипуляций, усиление опасений лидера летящих, помощь в спасении ящеров и его игра вновь пришла в равновесное состояние. Если такое можно сказать о хаосе и обо всем созданном им. Впрочем, НАК весьма скоро сможет получить шанс на достойную награду. Время для турнира пришло, и он сможет поучаствовать там с серьезными шансами заполучить второй его дар уже в качестве полководца. Даже Бога удивило столь огромное терпение. Так долго ждать, не поднимаясь в рангах, чтобы попытаться заполучить второй приз, а затем, видимо, и третий уже в качестве владыки. Чистолюбие Нага почти так же велико, как и его терпение. «Пожалуй...» У него есть все шансы стать трижды чемпионом арены во всех трех качествах – игрок, полководец и владыка. А значит, и ему придется придумать нечто особенное для того, кто сможет совершить подобное.